Глава 14. Старый сторож, возвращаясь с ночного дежурства, остановился. На скамейке у Елизаветинского источника опять сидел его старый знакомый. Тот самый молодой офицер, который приходил сюда года три назад в те часы, когда спали все порядочные господа. Не иначе, как контуженный, решил сторож и побрел домой. А когда оглянулся, то увидел, что офицер вынул маленькую книжечку, что-то записал... Потом вырвал листок и, разорвав его, пустил клочки по ветру. «Чудное дело!» — покачал головой сторож и, кряхтя, снова двинулся в путь. Не успел он пройти боковую аллею, как к нему подошел господин, не поймешь, то ли барин, то ли вовсе мужик. Одежда господская, обличье простое и руки грязные. Господин подошел к сторожу и остановился. «Ну как, старичок, кончил дежурство и на боковую?» Он протянул сторожу свою сигарочницу, и старик, хотя никогда еще в своей жизни не курил сигар, взял одну, не решаясь закурить, сунул в карман. «Погода хороша, ах, хороша погодка!» Незнакомец посмотрел на небо, потом по сторонам. «Я так полагаю, что в скорости начнет и публика собираться». «Куда это?» — спросил не очень любезно сторож. «А в ресторацию». на сторож почти с негодованием посмотрел на этого приезжего, незнакомого с пятигорскими порядками. Ресторацию только через три часа откроют. Скажи, пожалуйста, с удивлением протянул незнакомец, поглядывая по сторонам. А я вижу, офицерик какой-то сидит, дожидается. Ну, думаю, значит, сейчас откроют. Этого про кого? Он про того, что на площадке-то? Развесть другие. Зачем да другие? Кому тут понравится в этот курань? А тот офицер тут бесперечь на самой заре сидит. Что ж тут делать можно на заре? Не понимаю. Может, у него здесь свидание, а? Незнакомец усмехнулся одним углом рта. Нет, не видал, — сторож покачал головой. Так себе сидит, как дурачок, что-то записывает. Запишет и сейчас в клочья и по ветру пустит. А сам новый листок пачкает. Контужен он или еще чего? Он повернулся, чтобы уйти, но незнакомец дернул его за рукав старого кафтана и, сунув ему в руку монету, сказал, кивнув в сторону площадки. «Они, эти контуженные, тоже разные бывают. Ты, старичок, поглядывай, а я тебя еще навещу». Изложив руку с тростью за спину, пошел к площадке. И старик с удивлением увидел, что господин, раздвигая кусты, окружавшие площадку, что-то искал на земле. Наконец он нашел зацепившийся заветку совсем маленький и ни на что не пригодный клочок бумаги, и поднес этот клочок глаза. Тут уж сторож не выдержал. Он сердито плюнул и, проворчав что-то, пошел спать. А господин дошел, оглядываясь до середины боковой аллеи, и остановился перед скамейкой, на которой, вытянув ноги, спал, похрапывая, по-видимому, приезжий, одетый в новый костюм, с ярким галстуком на шее. Руки его, протянутые вдоль тела, были не только грязные, но и расцарапаны. Подойдя к нему, первый господин громко кашлянул и высморкался. Но так как спящий этого не услыхал, он нагнулся к самому его уху и громко произнес. «Разрешите прикурить». Прежде открыл глаза и вскочил на ноги, еще ничего не понимая. Иш развалился по самой середке аллеи, как черт его знает, что сказал первый. «Виноват, под самое утро сон одолелся. А ты держись в исправности, тут публика скоро начнет собираться». Он закурил и присел на скамейку. «Рассказывай, все по порядку». Приехал вчера аккурат в самый дождик. Один. С деньщиком, да с родственник его с ним, столыпин офицер. Где остановились? Первонаперво у Найтаки, а после домик сняли наверху, возле Верзилинского саду, извольте знать». Это «Где Мартынов с Глебовым квартируют?» «Вот-вот, как есть напротив. Забор там». Он с опаской посмотрел на свои брюки. «Черт его знает, с гвоздями поверху». «Так, все понятно. На заборе сидел?» «Снизу ничего не видать было». «Ты через людей старайся, через Денщика его что-нибудь насчет друзей да насчет писания узнать, понял?» «Никак невозможно через Деньщика. Но своему барину извинить за выражение хуже собаки предан так в глаза и смотрит. ты красненькую покажи не поможет ваше благородие это нечего и в мечтах держать как бы еще в морду не дал ну ты ладно ты полегче На вот тебе за дежурство да узнавая лучше нечего даром хлеб есть господин полковник нонче спрашивать будут что у ваше благородия разве я не стараюсь там поглядим Николай Егорович приказали через неделю дать сведения. Ждать будет нас не в ресторации, а у генеральши там удобнее, понятно. Это которая Мирлени. Ну ты пари еще погромче. Виноват. То-то. По сторонам поглядывать надо. Он вынул из бумажника маленький кулачок бумаги, на котором было написано одно слово Иридия. Посмотрел, перевернул бумажку и проговорил. Черт его знает, имя, что ли, такое? или земля, какая запрещенная. Этого и сам господин полковник не поймет. Сердито бросив бумажку, он заложил руку с тростью за спину и пошел, насвистывая мимо скамейки, на которой сидел, сняв фуражку, молодой офицер. Это был старший помощник жандармского подполковника Кувшинникова, присланного из Петербурга со специальной целью. Лермонтов все не уходил. Над вершиной Машука вставало легкое облако, розовое от лучей еще невидимого солнца. Голубоватая дымка утреннего тумана окутывала подножие горы, но солнце уже позолотило верхушки Бештау. Восторженный птичий голос, повторяя всю одну и ту же непонятную фразу, несся откуда-то сверху со старой чинары. Из тонкой ветки высокого тополя, качавшегося от утреннего ветра, им отвечал другой, и казалось, что повторял он с восторгом, Видел Иридию, я видел Иридию. Лермонтов слушал эти голоса со счастливым лицом и смотрел на верхушку Чинары, куда упал первый солнечный луч.